Потом по просьбе Спаскова снова звал нас. Весь его слабый, немощный облик говорил, «За что вы меня так мучаете?» Спаски уже согласен подписывать документ, но все продолжает чего-то от Залыгина добиваться. Интересуется, кому будет подчиняться бухгалтер? Только ли Залыгину или ему, Спасскому, тоже? Если ему тоже, то он поставит дело одним порядком. Если же только Сергею Палчу, как первому лицу, то Спасский согласен просто подписывать бумаги, но тогда нужно издать специальное распоряжение за подписью главного, снимающего с него ответственность. Хреново. Я подчиняюсь одному Сергею Палчу. Залыгин спешит с ней согласиться. И только потом спрашивает у Спасского, а как положено, тот мнется. Ну, учитывая нашу особую ситуацию, что ж вы никак не можете договориться, сядует Залыгин. Тогда подскажите, кем вас заменить. Если будут предложения, заменим. У вас троих, у всех есть недостатки. Ладно, вы сказали, не хочу работать, ухожу, так этого нет, тогда договаривайтесь. Он ждет от нас чуда, спасение, еще верить, что можно вернуть утраченный мир. Однажды при мне заходит главному юрист Кривулин и в своей ернической манере внушает Залыгину. По новому закону, чем нам ирденом подписанному, бухгалтер ни за что не отвечает, имейте в виду. Это при советской власти бухгалтера сажали в одну камеру с руководителем. Теперь не то. Старайтесь ничего не подписывать. Да мне уж и так почти ничего не несут, лепечет растерявшийся старик. Вот и хорошо, и не надо. Пускай подписывает Сергей Ананич, Василий Васильевич, а вы не подписываете. То есть, конечно... Спохватывается. Сергею нанчу с Василием Васильевичем тоже не надо подписывать, что попало. Пускай разбираются, а вы совсем ничего. Я чуть не за рукав вывожу увлекшегося Кривулина из кабинета. На пороге нас настигает голос Залыгина. Спасибо. Пожалуйста. Юрист серьезно кланяется. спаски выговорив условия, берет-таки за дело. Теперь чуть не каждый день в его кабинете кабинетике шум. Это Зюзина, принеся что-нибудь на подписи из бухгалтерии, учиняет скандал. Хренова до Спасского не снисходит. Он выслушивает ее насмешливые смешливые отповеди по телефону. Василий Васильевич остается невозмутимым и непреклонным. Он при исполнении. Это придает старому служаке уверенность. Вечером... 13 октября со спасским происходит то же, что ранее со мной. После работы во дворике Нового Мира на него внезапно нападают. Семидесятилетний старик оказывается ловче и крепче меня. Он упреждает первый удар, удерживается на ногах, дает отпор. Ему все-таки разбивают в кровь голову, рвут кожаную куртку. Преступник скрывается. Спаски возвращается в редакцию, вызывает по горячим следам милицию, приезжает телевидение. Обо всем этом я узнаю только на другой день от Розы Всеволодны. Показали сразу по двум каналам. Разве вы не видели? Там и случаи с вами упомянули. И еще наша Сара Израиловна сказала телевизионщикам все, прямым текстом назвала все имена. Могу еще понять историю с Яковлевым, — рассуждает Костырка с Розой Всеволодной, развалившись перед ней в кресле, — учитывая характер и все такое, но чтоб дважды, и с разными людьми, это вообще. То есть меня-то он давно сдал, и по отношению ко мне любые меры считает заранее оправданными, если враг не сдается». Спаскова тоже почему-то терпеть не мог, мне же в этом и признавался. Но зачем где так демонстративно, зачем оставлять нарочитые следы? Нет, сам Костырко поступил бы иначе, садуной сценарий. Моя дверь в приемную распахнута, он прекрасно знает, что я его слышу. И в чем-то понимаю... В таких случаях малодушных мучает страх, а вдруг подумают на меня. Хочется заранее оправдаться, хотя бы таким путем. Это не я, потому что я бы сделал умнее. А насчет зачем, ясно, зачем террор у террористов своя, испытанная тактика. Появляется Киреев с видом скучающего прохожего, поневоле ставшего свидетелем не слишком смешной уличной сценки. «Готовьтесь, Руслан! Теперь ваша очередь!» — зловещий шутит розы Всеволода. «Тот и ухом не ведет. В отношении себя, похоже, подобной перспективы никак не допускает. К Спасскому, а он с перемазанной зеленкой головой уже на работе, приходит из районного отделения следователь, тот самый, что вел мое дело. Снимает показания. Зовут меня. «Опросите ваших сотрудников». Говорит мне следователь. Не знают ли они такого человека? Читает записанные со слов Спасского. Возраст около двадцати трех лет. Рост сто шестьдесят восемь, сто семьдесят. Светловолосый, курносый, нос острый, черты лица мелкие. Звонит телефон. Спаский снимает трубку. Она у него громкая, и мы все слышим отчетливый голос Залыгина. Василий Васильевич. Следовательно, что у вас? Вы ему сказали, что все это идет от бухгалтерии. Спаский деликатно обрывает телефонный разговор. Мы ведь оба с ним молчим, как шпионы. Сводим дело к простой случайности. Самое большее к какому-нибудь сумасшедшему автору журнала. бывает иногда такие вот. У нас нет иного выхода, потому что нет прямых улик. Хотя очень хочется, чтобы следователь сам задумался. Это же задачка в два счета для первоклассника, чтобы кто-нибудь другой сгоряча брякнул, пусть хоть Сара Израилевна, и в этом смысле даже не нечаянный, безумный звонок Залыгина меня втайне радует. Область, боязнь говорить невинных, всегдашние интеллигентские сомнения. Ну, то я, а что ж с Может быть, сказывается еще безнадежный опыт общения с милицией? Следовательно, стораживается. Я слышал, как ваш начальник, Сергей Павлович, сказал по телефону, что ему угрожали. Вы что-то от меня скрываете? Не дождавшись ответа, задает еще вопрос. Сергей Павлович, он примерно вашего возраста, такой же пожилой? Обращается сразу к нам обоим. Мне сорок пять, Спаскому за семьдесят. Слава богу, Сергея Павловича он так и не увидел. После нападения на Спаскова резко меняются отношения Залыгина с Хреновой. Он неделями не может с ней встретиться для решения самых неотложных дел. Всякий раз, когда Сергей Павлович в редакции у Лизы английские курсы когда-то он сам разрешил ей ходить на занятия в рабочее время. Домашний телефон хреново отключил. Как-то Залыгину докладывают, что бухгалтер появилась у себя на четвёртом этаже. В это время ред редколлегия. Роднянская произносит речь. Он трясущими с руками накручивает диск телефона, удачно соединяется, и при всех начинает громко разговаривать с Лизой, забивая докладчицу. — Может, я мешаю? — произносит прервавший Сроднянское с язвитным смирением. Но Залыгину не до нее. Он упрашивает Хренову немного задержаться на работе и уделить ему хотя бы несколько минут. Лиза, видимо, отвечает, что как раз час у нее начнутся английские курсы. — Ну, один-то раз можно и опоздать, — бессильно протестует Залыгин. Лиза что-то возражает. Он, ах ты, черт, договаривается, когда им можно позвонить домой. Так я в десять вам позвоню. После разговора у него долго трясутся руки. Попробовала она так с Наровчатовым поговорить, кипит Розы все одно последние коллеги, или с Карповым. Что Сергей Павлович не видался с ней с того самого дня, как напали на Спаскова? — Мне любопытно. — Не знаю, — стервенеет она. — Когда я пытаюсь теперь что-то у Залыгина выяснить, он отвечает, — не скажу, чтоб вам крепче спылось.